Глава двадцать пятая. Марк. Встал пораньше, чтобы перед учебой забежать к Меня просто магнитом тянет к этой девочке. Потерял сон, не могу есть нормально, и всему этому виной внимание Александра Клея. И меня совсем не парит значение его имени, ведь свою девочку я защищу лучше любого человечешки. Тем более одно из значений моего имени связано с богом войны и уж я точно смогу отвоевать свою девушку, хотя она еще об этом не знает. Пусть пока пребывает в прекрасном неведении. Быстро перекусив, и, как всегда, чмокнув маму в щеку, пошел к дому Леи, заметив, что от их ворот отъезжает такси. В тот момент не придал этому значения, молниеносно оказавшись возле калитки, позвонив, терпеливо ждал, когда мне откроют. Уже не паришь, что опоздаю на первую пару. «Марк — Марк! — удивленно воскликнула мама Леи. «Привет!» — взаимно поздоровался женщина, которая удивленно на меня смотрела. «Ты, наверное, пришел к Лею? Но она вот только уехала на учебу. Вызвали такси». «Я думал, что она еще пару дней побудет дома. Ну, чтобы нога лучше зажила». «Хотела ее оставить дома, но так и не получилось. Она очень упрямая», — усмехаясь, ответила Татьяна Сергеевна. «Спасибо вам. Я тогда в универе ее найду». Попрощавшись, окольными путями добрался до учебы, в считанные минуты уже стоял на крыльце. Да, мне помогла моя скорость. Но сейчас не хотел думать о нарушениях, за которые вновь влас может дать наказание. А было за что. Применять свои медвежьи способности в общественном месте запрещалось законом. Быстрым шагом иду по коридору, направляясь прямиком к стенду с расписанием. Узнав, в какую аудиторию у нее пара, поспешил туда. Ругал ее про себя. Вот могла же отсидеться дома. Нет же, шила в одном месте, а мне геморрой. И все бы хорошо, но подхожу к нужной аудитории и что я вижу? А вижу при неприятнейшую картину. Шурик, любезно предоставивший ей руку, стоял рядом. Но да ладно, если бы вторая не покоилась на талии девушки. Меня опять клинит. Тело наливается свинцом, а в голове только одна мысль — показать, кому она принадлежит. Проходящие мимо меня студенты шарахаются и правильно делают. Движения даются с трудом, а я дышу, как разъяренный бык. Я не понял, что ты опять рядом с ней делаешь. Рычу на парня, еле сдерживаясь, чтобы не поставить синяк для симметрии. Замечаю, как Лея хмурится и недовольно поджимает губы. Саша не спешит убирать свои загребущие лапы от моей девочки. Марк, перестань, он просто мне помог. Оправдывает этого. Лея, не стоит, я и сам могу ответить. Смотрит на меня коршином, а мне плевать, что он там может. Он покусился на мое. Ей есть кому помогать. Говорю холодно, злясь на девочку. Успокойтесь, на нас и так уже оборачиваются. Уже как-то устала говорить Лея, о стену, наконец-то выбравшись из его лап. «Вы как два малыша, не поделившие игрушку, но я не вещь, и с этой секунды ни один из вас не смеет протягивать ко мне свои загребущие руки». А потом девушка взяла свой рюкзак из рук Саши и направилась в аудиторию, оставив нас стоять в коридоре. Парень оказался очень настырным, этим очень выбешивая меня. Не привык к такому сектору эмоций. «Я смотрю, до тебя не доходит?» Подошел к нему вплотную, чтобы нас меньше слышали. «Отстань от нее!» Это последнее предупреждение. «Ты плохо, наверное, расслышал. Я не отступлюсь». «Ну все. Достал. Я уже был готов нарушить все обещания данной дяди и набить ему морду». Авдеев, ты почему до сих пор не на лекции? Услышал голос своего препода. Да и дружку твоему тоже не помешает поспешить на лекцию. Он мне не друг, одновременно выпалили мы. Неважно, Авдеев, со мной на лекцию. Тычет в меня. Фамилия, указывает на Сашу. Ларин. Значит так, Ларин, если ты сейчас же не пойдешь на лекцию, я тебе устрою сладкую жизнь. Больше не сказав ни слова, Саша пошел прочь. А я, чтобы не доложили Власу, отправился вслед за преподом. На лекции не мог отделаться от чувства, что нужно поговорить с Леей. Нельзя, чтобы она злилась на меня. Это огорчает. Но теперь точно нужно с ней поговорить о том, кто я. И не только. Как только закончилась лекция, я быстро рванул к девушке. Она еще не вышла из аудитории, поэтому зашел туда и нашел ее взглядом. Такую милую и удивленную подошел к ней при всех, без объяснений, закинул на плечо рюкзак, а ее взял на руки и гордо вышел, под удивленные взгляды. Ярко заявил права на девчонку. Ничего не скажешь. Янина была в таком шоке, что ничего не сказала на мою выходку. «Поставь меня на ноги», взволнованно попросила меня. «Тебе не стоит нагружать ногу», ответил спокойно. «Почему мне не сказала, что собираешься идти на учебу?» «Не поняла», — уже возмущенно. «Ты мне кто, чтобы я перед тобой отчитывалась?» «Моя пара», — ответил голосом, нетерпящим возражений. «Ты это сейчас серьезно?» «Да». «Поставь меня на ноги», — уже нервно начала говорить, но тихо, чтобы не привлекать еще больше внимания. «Тебе нужно покушать. Заодно поговорим». Лея продолжала возмущенно дышать, но уже перестала вырываться и требовать отпустить ее. В столовине на нас пялились с не меньшим любопытством, но меня это не парило. Я гордо нес девушку, которая все больше становится для меня центром вселенной. Подойдя к свободному столу, усадил аккуратно Лею на стул. «Что тебе принести?» «Салат и плов», продолжала хмуриться на меня девушка. «Запить чай с лимоном». Забрал заказ, все расставив на подносе, присел напротив нее, краем глаза замечая, как на нас многие просто пялятся. Янине это не по душе. Но она, сухо пожелав мне приятного аппетита, принялась обедать, больше не проронив ни слова. Не стал ей портить аппетит.